Глава двадцатая. Аргентинские равнины. Как нерадостна была встреча, но после первых же излияний все бывшие в отряде Паганели, за исключением, быть может, одного майора Макнапса, почувствовали, что они умирают от жажды. К счастью, Гуамини протекала невдалеке, и путешественники немедленно двинулись в дальнейший путь. Семь часов утра маленький отряд достиг загона. При виде нагроможденных у входа волчьих трупов легко можно было себе представить, как яростно нападал враг и с какой энергией оборонялись осажденные. Путешественники с лихвой утолили свою жажду, после чего им предложили в ограде загона феноменально обильный завтрак. Филе Нанду было признано великолепным а броненосец, зажаренный в собственном панцире, восхитительным блюдом. «Есть такие вкусные вещи в умеренном количестве было бы неблагодарностью по отношению к проведению», заявил Паганель. Далой умеренность!» И географ действительно объелся, отбросив всякую умеренность. Но его здоровье не потерпело от этого никакого ущерба, благодаря воде Гуамини. По мнению ученого, Она обладала свойствами, способствующими пищеварению. В десять часов утра Гленнерван, не желая повторять ошибку Ганнибала, чрезмерно задержавшегося в Капуе, подал сигнал к отправлению. Бурдюки были наполнены водой, и отряд пустился в путь. Освеженные и сытые лошади охотно мчались вперед и почти все время неслись легким галопом. Местность становилась более влажной, а потому и более плодородной, но оставалась такой же пустынной. 2 и 3 ноября прошли без всяких приключений, и вечером второго дня наши путешественники, уже привыкшие к длинным переходам, сделали привал на границе между пампасами и провинцией Буэнос-Айрес. Отряд покинул бухту Талькауана 14 октября. Значит, он совершил в 22 дня переход в 450 миль. Иными словами, ими были преодолены уже две трети пути. На следующее утро путешественники перешли условную границу, отделявшую аргентинские равнины от пампасов. Именно тут Талькав надеялся встретить косиков, в руках которых в чем он был уверен, находятся Гарри Грант и его два товарища по плену. Из 14 провинций, составляющих Аргентинскую республику, провинция Буэнос-Айрес самая обширная и самая населенная. На юге, между 64 и 65 градусом, она граничит с индийской территорией. Почва этой провинции удивительно плодородна, а климат необыкновенно здоровый. Она представляет собой простирающуюся до подножия гор Тандиль и Топальквым почти идеально гладкую равнину, покрытую злаками и бобовыми кустарниковыми растениями. Покинув берега Гуамини, наши путешественники, к своему немалому удивлению, заметили, что температура становится все умереннее. В среднем было не более 17 градусов по Цельсию. Причины... Этого понижения температуры были сильные холодные ветры, не перестававшие дуть из Патагонии. И животные и люди, столько претерпевшие от засухи и зноя, теперь не имели ни малейшего повода жаловаться. Путешественники ехали бодро и уверенно. Но, вопреки ожиданиям Талькава, край оказался совершенно необитаемым, или, вернее сказать, обезлюдевшим. Та линия к востоку вдоль 37-й параллели, по которой двигался отряд, часто проходила мимо небольших озер, то с пресной, то с солоноватой водой, или пересекала эти озера. У воды порхали под сенью кустов проворные корольки и пели веселые жаворонки. Тут же мелькали тангары, соперники калибри по разноцветному блестящему оперению. Все эти красивые птицы весело хлопали крыльями, не обращая внимания на скворцов с их красными погонами и красной грудью, расхаживавших по откосам дороги, точно солдаты на военном параде. На колючих кустах раскачивались, как гамак криолки, подвижные гнезда птиц, носящих название Анубис, а по берегам озер, распуская по ветру огнецветные крылья, бродили целыми стаями великолепные фламинго. Здесь же виднелись их гнезда, тысячами расположенные близко друг от друга, имевшие форму усеченного конуса, примерно в фут вышиной, и образовавшие что-то похожее на городок. Приближение всадников не очень-то встревожило фламинго, и это не понравилось ученому Паганелю. «Мне давно хотелось увидеть, как летают фламинго», — сказал он майору. — Вот и прекрасно, — отозвался майор. — И, конечно, раз представляется случай, я им воспользуюсь. — Пользуйтесь им, Паганель. — Так пойдемте со мной, майор. И ты тоже, Роберт. Мне нужны свидетели. И Паганель, пропустив вперед большинство своих спутников, направился в сопровождении майора и Роберта к стае краснокрылых. Приблизившись к ним на расстоянии выстрела, Географ выпалил из ружья хластым зарядом. Он не был способен пролить напрасно даже и птичью кровь. После чего фламинго, словно сговорившись, все сразу поднялись и улетели. Поганель внимательно следил за ними сквозь очки. — Ну что, вы видели, как они летают? — спросил он майора, когда стая исчезла из виду. — Конечно, видел, — ответил Макнабс. Только слепой не увидел бы этого. Скажите, похож ли летящий фламинго на оперенную стрелу? Ничуть не похож. Ни малейшего сходства, прибавил Роберт. Я был в этом уверен, с довольным видом заявил ученый. А вот представьте, что мой знаменитый соотечественник Шатабриан допустил, однако, это неточное сравнение фламинго со стрелой. Запомни, Роберт. Сравнение – самое рискованное из всех известных мне риторических фигур. Бойся сравнений всю свою жизнь и прибегай к ним лишь в самых крайних случаях. «Итак, вы довольны вашим экспериментом?» – спросил майор. «Чрезвычайно». «И я тоже. Но теперь давайте поторопим лошадей. По милости вашего знаменитого штабриана мы отстали на целую милю». Подъезжая к своим спутникам, Паганель увидел, что Гленерван ведет какой-то оживленный разговор с индейцем, видимо, плохо понимая его. Талька в то и дело останавливался, внимательно всматривался в горизонт, и каждый раз на его лице отражалось сильное удивление. Гленерван, не видя подле себя своего обычного переводчика, попытался было сам расспросить индейца. Но эта попытка оказалась безуспешной. Заметив приближавшегося ученого, Гленерван еще издали крикнул ему: Скорей сюда, друг Пагонель, а то мы с Талькавом никак не можем понять друг друга. Побеседовав несколько минут с патогонцем, Пагонель обернулся к Гленервану. Талькава, сказал он, удивляет один факт, и в самом деле очень странный. Какой? Дело в том, что нигде кругом не видно ни индейцев, ни даже следов их. А между тем их отряды обычно пересекают эти равнины во всех направлениях. То они гонят скот, то пробираются к ордильерам, продавать там свои самодельные ковры и бичи, сплетенные из кожи. А чем Тарьков объясняет исчезновение индейцев? Он сам не находит объяснения, а только удивляется. Каких же индейцев рассчитывал он встретить в этой части пампасов? Как раз тех, в чьих руках находились пленники европейцы, И индейцев, находящихся под властью косиков Кальфаукаура, Катриэля или Янчитруса. Что это за люди? Это вожди племен. Они были всемогущи до того, как их лет тридцать назад оттеснили за горы. С тех пор они подчинялись Аргентине насколько, впрочем, может подчиниться индейец, И теперь кочуют по Пампасам и по провинции Буэнос-Айрес. И, признаться, я удивлен не меньше Талькава тем обстоятельствам, что нам не встречаются следы индейцев в этих местностях. Но что же в таком случае нам предпринять? — спросил Гленнерван. — Сейчас узнаю, — ответил Паганель. Снова поговорив несколько минут с Талькавом, он сказал, то, что советует патагонец». Мне кажется очень разумным. По его мнению, нам следует продолжать путь на восток до форта независимый. И если даже мы не получим там сведений о капитане Гранте, то во всяком случае узнаем, куда девались индейцы аргентинской равнины. А форт этот далеко отсюда, поинтересовался Гленнерван. Нет, он находится в горах Тандиль, миль в шестидесяти. Когда же мы будем там? После завтрака к вечеру Гленнарван был порядком озадачен этим обстоятельством. Казалось, меньше всего можно было ожидать, что в Пампасах не встретятся индейцы. Обычно их там даже слишком много. Очевидно, какое-то исключительное обстоятельство повлекло за собой их исчезновение. Но если Гарри Грант является действительно пленником одного из этих племен, важно было узнать. Куда же увели его индейцы? На север или на юг? Эти сомнения не переставали тревожить Гленнер Рвана. Нужно было во что бы то ни стало не утерять следов капитана. И потому разумнее всего казалось последовать совету Талькава, добираться до селения Тандиль. Там, по крайней мере, можно будет с кем-нибудь переговорить. Около четырех часов пополудни на горизонте вырисовывался холм, который в такой плоской местности мог быть даже назван и горой. Это была Сьера топальквем Достигнув ее подножия, наши путники расположились лагерем на ночь. На следующий день они с чрезвычайной легкостью перебрались через эту гору. Продвигаться приходилось по отлогим песчаным склонам. Перебраться через такую горную цепь людям, перевалившим через кордильеры, Оказалось легко. Лошадям почти не пришлось замедлять ход. В полдень всадники миновали заброшенный форт Топальквем. Но, ко все возрастающему изумлению Талькава, индейцев и здесь не оказалось. Однако около полудня вдали появились три всадника, хорошо вооруженные на прекрасных конях. Они некоторое время наблюдали за маленьким отрядом, а затем не дав возможности приблизиться к ним, умчались невероятной быстротой. Гаучо, пояснил Патагонец, давая этим туземцам то название, которое вызвало в свое время такой горячий спор между майором и Паганелем. «Между тем наши путешественники, по совету Талькава, ехали, держась близко друг от друга. Как ни был пустынен этот край!» все же следовало остерегаться неожиданного нападения. Однако эти меры предосторожности оказались излишними, и в тот же вечер маленький отряд расположился на ночлег в пустой обширной Тальдерии, где кацик Катриэль имел обыкновение собирать предводимые им отряды туземцев. Патагонец обследовал землю кругом, и так как нигде не было заметно свежих следов, Он пришел к заключению, что Тальдерия это уже давно пустует. На следующий день Гленнерван и его спутники снова очутились на равнине. Показались первые из расположенных близ горной цепи Тандиль эстанций. Но Талькаф решил не делать здесь привала, а двигаться прямо к форту Независимый, где он рассчитывал получить нужные сведения, в первую очередь о причинах этого странного опустения края. Снова появились деревья, так редко встречавшиеся за кордильерами. Большинство их было посажено после заселения американской территории европейцами. Здесь росли персиковые деревья, тополя, ивы, акации. Они росли без ухода, быстро и хорошо. Больше всего этих деревьев было вокруг коралей, обширных загонов для скота, обнесенных чистоколом. Там паслись и откармливались целыми тысячами быки, бараны, коровы и лошади, на которых было выжжено раскаленным железом тавро их хозяина. Множество крупных и бдительных собак сторожили их. Слегка солончаковая почва, растилающаяся у подошвы гор, является очень подходящей для стад и дает им превосходный корм. Поэтому такую почву и выбирают, обычно для устройства эстанций. Во главе этих скотоводческих хозяйств стоят заведующий и его помощник, имеющие в своем распоряжении пионов, по четыре человека на каждую тысячу голов скота. Эти люди ведут жизнь библейских пастырей. Их стада также многочисленны, а, быть может, еще многочисленнее тех, которые заполняли равнины Месопотамии. Паганель обратил внимание своих спутников на одно любопытное явление, свойственное этим плоским равнинам — на миражи. Так эстанции издали напоминали большие острова, а растущие вокруг них тополя и ивы, казалось, отражались в прозрачных водах, отступавших по мере приближения путешественников. Иллюзия была настолько полной, что наши путешественники все снова и снова поддавались обману. В течение 6 ноября отряд проехал мимо нескольких станций, а также одной-двух Саладеру. Здесь режут скот, откормленный на сочных пастбищах. Саладера одновременно и солильня, как показывает название. Место, где не только убивают скот, но и солят его мясо. Эта отталкивающая работа начинается в конце весны. Саладеросы приходят за животными в кораль. Они ловят их с помощью лосо, которыми владеют с большой ловкостью, и отводят их в Саладера. Здесь всех этих быков, волов, коров, овец убивают сотнями. С них сдирают шкуру и разделывают их туши. Но часто быки не дают убить себя без сопротивления. И тогда саладеросы превращаются в ториадоров. И они выполняют эту опасную работу с редкой ловкостью и столь же редкой жестокостью. В общем, эта резня представляет собой ужасное зрелище. Ничего не может быть отвратительнее саладера. Из этих страшных зловонных загонов слышатся свирепые крики саладеросов, зловещий лай собак протяжный вой издыхающих животных. Сюда же тысячами слетаются крупные аргентинские ястребы. Но сейчас в этих Саладера царила тишина и покой. Они были необитаемы. Час грандиозной резни еще не наступил. Только торопил отряд. Он хотел еще в тот же вечер попасть в форт «Независимый». Лошади, подгоняемые седоками и увлеченные примером тауки, мчались среди высоких злаков. Навстречу всадникам попадались фермы, окруженные зубчатыми стенами и защищенные глубокими рвами. На кровле главного дома имелась терраса, с которой обитатели, всегда готовые к бою, могли отстреливаться от нападения с равнины. Гленн Рвану, быть может, и удалось бы получить на этих фермах сведения, которых он добивался, но вернее было добираться до селения Тандиль. Поэтому всадники нигде не останавливались. Переправились вброд через две речки — Рио-Уэсс и несколькими милями дальше Рио-Чеплеофу. Вскоре горная цепь Тандиль — развернула под ногами лошадей зеленые скаты своих первых уступов, и через час в глубине узкого ущелья показалось селение, над которым возвышались зубчатые стены форта «Независимый».